Страница 318-я. В руках картелей и трестов сосредоточивается нередко 7-8 десятых всего производства данной отрасли промышленности. Рейнско-Вестфальский каменно-угольный синдикат при своем основании в 1893 году концентрировал 86,7% всего производства угля в районе. А в 1910 году уже 95,4%. Доктор Фридс Кестнер. Принуждение к организации. Исследование о борьбе между картелями и посторонними. Берлин.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 По 1907 год было получено чистой прибыли 889 миллионов долларов. Из них 606 миллионов уплачены в дивиденд, а остальное пошло на резервный капитал. Лифман. Общество участия и финансирования. Исследование современного капитализма и сущности ценных бумаг. Первое издание «Лифман».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 Bergwerksgesellschaft, имело в 1908 году 46 тысяч 48 рабочих и служащих. Лифман, там же. Еще в 1902 году стальной трест производил 9 миллионов тонн стали. Доктор Чиршки, картель и трест, Готтинген.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 листового олова для упаковки, коробок и прочего. Здесь же усовершенствуются изобретения. Отчет члена комиссии об объединениях в табачной промышленности в Вашингтон. Цитировано по книге доктор Пауль Тафель «Североамериканские тресты и их влияние на прогресс техники» Штутгарт. И другие тресты держат у себя на службе так называемых developing инженеров, инженеров для развития техники, задачей которых является изобретать новые приёмы производства и испытывать технические улучшения. Стальной трест платит своим инженерам и рабочим высокие премии за изобретения, способные повысить технику или уменьшить издержки.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 И между этими союзами уже началось сближение, договоры о ценах и так далее. Эриссер, названное сочинение. Газеты сообщают июнь 1916 года о новом гигантском тресте, объединяющем химическую промышленность Германии. Конкуренция превращается в монополию. получается гигантский прогресс об обществлении производства, в частности, об обществляется и процесс технических изобретений и усовершенствований. Это уже совсем не то, что старая свободная конкуренция раздробленных и не знающих ничего друг о других хозяев, производящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентрация дошла до того, что можно произвести приблизительный учёт Всем источникам сырых материалов, например, железорудные земли в данной стране и даже, как увидим, в ряде стран во всём мире. Такой учёт не только производится, но эти источники захватываются в одни руки гигантскими монополистическими союзами. Производится приблизительный учёт размеров рынка, который делят между собой по договорному соглашению эти союзы. Монополизируются обученные рабочие силы,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 Фриц немецкий экономист. Он назвал это сочинение Принуждение к организации. Тогда как надо было бы говорить, конечно, чтобы не прикрашивать капитализма, а принуждение к подчинению союзам монополистов. Поучительно взглянуть просто хотя бы на перечень тех средств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 мечтает о возвращении назад к свободной мирной честной конкуренции длительное повышение цен как результат образования картелей говорит Кестнер до сих пор наблюдалось только по отношению к важнейшим средствам производства особенно каменному углю железу кали и наоборот никогда не наблюдалось по отношению к готовым продуктам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 где захват источников сырья невозможен. В цементной промышленности сырой материал имеется всюду. Но и эта промышленность сильно картылирована в Германии. Заводы объединились в порайонные синдикаты Южно-Германский, Рейнско-Вестфальский и так далее. Цены установлены монопольные. 230-280 марок за вагон при себестоимости – 180 марок. Предприятия дают 12-16 процентов дивиденда, причем не надо забывать, что гении современной спекуляции умеют направлять в свои карманы большие суммы прибыли, помимо того, что распределяется как дивиденд. Чтобы устранить конкуренцию из столь прибыльной промышленности, монополисты пускаются даже на уловки.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 Цемент ШВГ банк 1909 год. Монополия пролагает себе дорогу всюду и всяческими способами, начиная от скромного платежа отступного и кончая американским применением динамита к конкуренту. Страница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 об отношении немецких крупных банков к промышленности. Йедельс. Отношение немецких крупных банков к промышленности, в особенности к металлургической промышленности. Лейпциг, 1905 год. Йедельс. Отто немецкий экономист.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 названное сочинение Увеличение рискованности связано в конце концов с гигантским увеличением капитала, который, так сказать, льётся через край, течёт за границу и так далее. А вместе с тем Усиленный быстрый рост техники несёт с собой всё больше элементов несоответствия между различными сторонами народного хозяйства, хаотичности, кризисов. Элифман Роберт 1874-1941 годы. Немецкий буржуазный экономист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 Ещё много предприятий и организаций по теперешним понятиям устарело. Чистые предприятия, то есть некомбинированные, поднявшиеся сверх на гребне волны промышленного подъёма. Падение цен, понижение спроса привели эти чистые предприятия в такое бедственное положение, которое либо вовсе не коснулось комбинированных гигантских предприятий,